Вова 12. Вечер в кругу заговорщиков. Я не стал спешить с возвращением кареты законной хозяйке, а дал распоряжение водителю лошадке править сразу к антикварной лавке. Да и не знаю я, как Елизавета Степановна нас реагирует на исчезновение дочки. Ну, пускай в приёмной. де да Шизлер Палина э, вроде как по нарошку, но не хотелось бы мне стать жертвой праведного гнева будущей тёщи. Хотя графине мать должна была быть готова и к такому повороту в опасном деле с похищением его высочества. За ожиданиями и последующей беседой с грозным следователем время не прошло и так слишком много. Мина Ставропалим уже давно занялся вечер. главно переходящей в зимнюю ночь. И зимой светлые дни заметно короче, так что так что удивляться в темноте на улицах тут особо не приходится. Однако мои главные мысли не имеют ничего общего с погодой и временами года. Я активно думаю над построением поведенческой линии в общении с Иваном Гадуновым. Гадаю над тем, как он среагировал на своё похищение, И что сейчас происходит в отчине Артура? Плюсом ко всему, у нас прибавилось как минимум три проблемы, выразившиеся в исчезновении Полины Потёмкиной и ещё двух знатных девчонок. Куда их девать-то? Как я или мы, заговорщики, будем объясняться с великородными родичами, которые обязательно нагрянут с разборками? Ума не приложу, положа руку на сердце. Какким таким чудесным образом будут функционировать мануфактуры и заводы Палины? Как производство обойдётся без хозяйственного присмотра и контроля финансовых движений? А может, у Владиозной графини всё предусмотрено, и механизм работы отлажен до автоматизма и полностью автономен? Рявкнул кучер или возница, выдернув меня из нескончаемого потока тревожных мыслей. Вот и прибыли вашего скородия. Он обратился ко мне согласно статусу и с поправкой на высокий чин статского советника. Всё правильно. Ведь одет я по форме в свой новый мундир, хоть он и гражданского покроя. Я тяжело вздохнул, готовясь к некоторой взвязке в своих приключениях и покинул карету. Благодарю любезный Я обернулся и протянул мужичку мелкую монету в знак доброго расположения. Морош, ты теперь быть свободен. Поезжай к своим, поди заждались тебя домочадцы-то. Купи го сынцов, коль малое детки есть. Я подал ему ещё парочку денежек. А дожее благодарствую, говорит. Деде низко поклонился мне, не забыв снять свою шапку, и стягнул лошадку кнутовым с рукоятью на длинной палке. «Я мороженого куполю! Пшла, родимая!» выкрикнул он зычным голосом. Его транспорт помчался по улице в сторону Ставропольской резиденции Потемкиных. Я проводил карету с задумчивым взглядом и вновь развернулся лицом к входу в антикварную лавку. Что ж, по первоначальному осмотру все осталось по-прежнему. Дорогих карет... Непрошенных гостей нет поблизости. А в окнах не маячат гневные родственники парой пропавших девчонок. И это здорово! Войдя в торговый зал под привычный перезвон с искрящимся дождем, я обнаружил лишь пару горящих свечей в качестве дежурного освещения. Торговля закончилась, а может и не начиналась вовсе в этот напряженный день. Пройдя коридором, Заселив уютные комнатки, я совсем успокоился, избавился от о торожей и переоделся в домашнее, если так можно выразиться, в отношении скромного костюма заботливого антиквара. Далее я направился в общую комнату для всяческих обедов, завтраков и иных церемоний дома Артура. "А где все?" я адресовал первый вопрос двум присутствующим и чаеуничающим. Мне даже обрадовались. Сэр Рафаэль и Скарлетт оторвались от своего занятия и миленько улыбнулись. Совершенно не по ситуации, как мне думается. «А что ты так удивляешься, Феликс?» — отвечать взялась Амазонка. «Артур кратко объяснил твоим пленницам и высочеству о причинах столь оригинального спасения от покушения». «Ну а все подробности отложены на утро», — добавил Варлотт. беря свежую чашку и блюдце фарфорового сервиза. — Чайку на да сон грядущей! — А где Полина? — не сдался я. — А они с его высочеством любуются загорающимися в небе звездами, — охотно пояснилась Карлет, едва не хихикнув. — На заднем дворе. Она эффектно махнула рукой с белоснежной салфеткой в известном направлении коридора. — Вот где зараза-то скрыта! — «Ну что за характер несносный у этой строптивой девицы!» «Это еще что за новости!» — выпалил я, чувствуя, как лицо наливается кровью. «Как имеешь он нахрен с звездами?» — сорвалось у меня грубое слово, заставившее собеседников поморщиться. Рафаэль уже приступил к наполнению приготовленной посуды. Кипящая вода потекла из краника в чашку, чем отвлекла и приковала мое внимание». Ти я даже не нашёлся с адекватной реакцией, переполняемый непонятными чувствами, похожими на невыносимую ревность. Ого, не ожидал я тебя этого. Пришлось собирать всю силу воли в кулак, чтобы отнести прочь все возможные домыслы относительно Полины с высочества. Ну род тебе забидно до да нельзя, и нет никакого повода для беспокойства. А вот вполне предсказуемое желание броситься с инспекцией к любующимся звездами я побрать не сумел. Резко развернувшись, я взялся за ручку двери, намереваясь выскочить из дома и разобраться вместе со звездами в небе, с луной и всем тем, что там еще светится, радуя взор. «Феликс, постой!» — резкий укрик на звонке остановил меня. Да они просто пошли осмотреть саркофаг, о котором упомянул Артур, в процессе разговора, за чайпитием. Не стоит так буйно реагировать. Ее запоздало пояснение на меня правильно подействовало. «Скарлетт!» — я медленно повернулся. «Твою остренький язычок вместе с неуместным юмором чуть не ввели меня в неловкое положение. А, возможно...» Чуть-чуть не стали причиной расквашенной физиономии Годунова. В сердцах выпалил я и уселся напротив за стол. — Они там втроем, что ли? — поинтересовался я уже более спокойно, придвигая к себе чай, приготовленный Рафаэлем. — Да, втроем, — прозвучало ожидаемое подтверждение. — Сейчас уже вернуться. — Хоть я и начал успокаиваться, это никак не уняло моих подозрений — закравшився в душу и сердце теперь я буду второе внимательнее относиться к гузонову младшему как говорится дым без огня не бывает что всем хорошо известно не просто же так от какого-то там фонаря взяла скарлетт шутку на тему проявление интереса к по линии высочества да где раксанка с марфой я вспомнил её нечаянных пленницах Ваши дамы сослались на переизбыток эмоций и заняли отведенные им комнаты, охотно пояснила Амазонка. Вот, на, лучше возьми бутера. Э, как ты там назвал это слоеное лакомство? Девушка протянула мне упомянутые изделия. Бутербродом, охотно пояснил я, беря в руки хлеб с колбасой. Только вот что, Скарлетт, резать нужно потоньше. Я повертел в руках монстра, грозящего вывихнуть челюсть. Ражав в тры, внёс я уточнение, пытаясь не подавиться и прожевать то, что сообразило для меня амазонска. Халкнемом. Ну почему мне не спокойно? А потому что великолепно зная характеры Араксады и Марфы, я никак не могу представить их ранний уход. Не приведи Алайси Если эта парочка замыслила что-нибудь этаке с этих дамочек станет-ся. Однако слухи о опасениях их не сказал, занятый поглощением бутера с чаем на травах. Меня никто не отвлекал от приятного занятия по утолению голода, а через минуту в комнате появился Артур вместе с своей не наглядной и младшим из году новых. "Проведали шкатулку?" спросил я. наигранным тоном безразличие. Всё на месте. Я бросил беглый взгляд в сторону Полейны и Ивана. Хотя вдруг смутились и опустили головы. Серикс, э, э, взял слово, почему ты, Артур? Наш гость не удержался и изъявил страстное желание смотреть эту реликвию из забытого времени. Да тут вот мы и помогли ему. Он выразительно глянул на мою невесту. Полина Николаевна жребезно составила нам компанию, так как и сама не верила в существование саркофага. Антиквар завершил пояснение. Как все прошло, в императорской резиденции неожиданно Артур сменил тему, отодвигая стул для Полины, как того и требует этикет. Благодарю. Скромно среагировала Потемкина и заняла место за столом. Иван Годунов сказал, Справился со своим стулом самостоятельно, специально сев чуть подальше от моей невесты. Играет на публику? Или я себе накрутил, мне ведь что? Тем не менее, спасибо высочеству за это крохотное проявление элементарного уважения к моей ранимой персоне ревнивого человека. Да что же творится со мной? Херь какая-то в башке вертится. Я поспешил выкинуть все дурные мысли из головы «И вроде как получилось». «Не отправляйся спать», — взял я заявление, отложив немудренную пищу и встав. «Советую всем остальным натуралистам и археологам-любителям выспаться, как поступили наши ничайные гости. Я поставил пример Марфу с Оксаной». Еще раз смирив Полину с Иваном придирчивым взглядом подозрительного ревнивца, Я вышел из общей комнаты и уединился в своей крохотной спаленке. Пока раздевался и готовился ко сну, я слегка поразмыслил над неотложными делами, прикидывая грубый план завтрашних мероприятий. Точнее, я попытался. Ведь из-за череды событий прошедшего дня в голове образовалась какая-то каша, сущность не суразницы. помноживше на ноль все мои старания, связанные с планированием. Ну и ладно. Утро вечера мудренее, чем я уверенно согласился, укрываясь, укрываясь. Ого! Первым стёганным идеалом, встреченным мной в этом мире. На Вероника, это наши бабаньки из пуховиков конструкцию скопировали. Потрясно получилось. Но вопреки усталости и страстному желанию выспаться, сон как-то не задался. Де она начала активно ворочаться в постели, подыскивая удобное положение, как бы дверь тихонечко постучали. Можно даже сказать, что неуверенно поскреблись. Тук-тук-тук. "Ходите, не заперто", подал её голос, усаживаясь на кровать и гадая о личности припозднившегося визитёра. «И это хорошо, что ты еще не спишь, Феликс», — высказал удовлетворение Артур, проходя в комнату. «Я постараюсь не сильно задерживать твой сон», — добавил антиквар, беря свободный стул и ставя его напротив. «Накануне у тебя промелькнуло упоминание о оракуле Лазаре, если мне память не изменяет. Ему удалось так и удивить меня этим вопросом». «Было дело». не стал я уклоняться от темы ночной беседы. Я действительно говорил, что к нему на Черичский остров собираюсь наведаться, и желание это пока не пропало. А что? Феликс, Феликс. Артур покачал головой. Но ты же отдаёшь себя отчёт в том, что это затея чрезчур опасна. А что мне остаётся делать? Я слегка возмутился. Вы, уважаемый Артур, Ходите вокруг да около ответов на мои вопросы, связанные с саркофагом. Всячески увиливайте от прямых ответов, скармливая мне вместо них букеты намеков. Развел я руками, вкладывая в свои реплики под оплеку к желательным ответам на ранее прозвучавшие вопросы. Что делать-то? Я уже и не рад, что по воле случая древнейший артефакт времен царства Нерюрика Мирного оказался в своём садике, на заднем дворе, громогласно заявив о наборевшем, я замолчал, глядя в глаза мудрого антиквара. Магистр Рушаремец подпёр подбородок и принял задумчивое выражение, явно обдумывая положение дел. Хм. Феликс. Так я просто надеялся на твою самостоятельную разгадку этой загадки, сознался полномочный гость. Она Как просто, так и сложно, причём одновременно. Так и намекните мне, в какое русло направить поток своих мыслей. Я перешёл к конкретике, ускорению процесса умственных изысканий. На что именно мне следует обратить внимание, раз ответ лежит на поверхности, как вы утверждаете, а, Артур? Э, вот что, мой уважаемый Феликс, лозантиквара блестолей. Какие грохи информации тебе уже здесь известны об этом загадочном наследии Юрюриков? Может, встречались какие-нибудь подсказки или намёки, на кое ты не обращаешь внимания? Теперь я не на шутку задачился, пытаясь собрать в общую кучу всё, что касается древнего саркофага. "Герикс, вот что", ты размышляешь вслух. "А я внесу поправки в ход твоих суждений". Давай, Артур. Пробуй, друг мой. У тебя всё получится, заявил магистр с оптимизмом и улыбнулся в качестве моей поддержки. На ум сразу пришли всевозможные фрески с мозаиками, виденные мною в Загребии. Может, разгадка в них заключается. А ты прав, Артур! Меня словно озарило. Есть кое-какая зацепка во всей этой комители. Подерелся, подбодрил меня антиквар. Мозаикой и фрески выполил я возможное решение вертящейся на языке. Подробнее кивнул мне собеседник и принял более расслабленное положение. Не стесняйся, друг мой, я тебя поправлю. На всех этих элементах исторического декора я нахожу одно и то же. Я приступил к философскому рассуждению. это маг или магистр стойки с книгой, самозабвенно что-то читающий. От неё расходятся лучи, количеством э количеством Тут я наморщил лоб, напрягая память. Хм. Я изумлённо взглянул на довольного собеседника. Шесть. Это ты намекал на моих девчонок, что и стали стихиницами после одного памятного инцидента в спирали вечности? Я вспомнил детали предшествующего разговора, случившегося сразу после моего прибытия. — Возможно, — почти согласился Артур, — а если еще внимательнее на все посмотреть или пересмотреть? Тут от его интонации повеяло конкретной интригой, да и во взгляде антиквара легко читается нечто аналогичное загадочного свойства. «Где я ошибаюсь?» «Ты хочешь сказать, что не все есть так, как выглядит с первого раза?» Я вернул Артуру взгляд с загадкой. «Теплее!» Односложно среагировал мудрый магистр. «Возможно, что лучи не расходятся от книги, а сходятся к ней!» Осторожно проговорил я, пытаясь уловить реакцию собеседника. Но он киванул. «Я не могу сказать, что лучи не расходятся от книги, а сходятся к ней!» Что означает верность высказанного предположения? — Да, Феликс, — утвердил Артур, — естественно, что мой задний двор никоим образом не подойдет для этого эксперимента, ровно как и любое другое место, — прозвучали слова предупреждения. — Да и не все у тебя собрано для этого, — продолжил антиквар. — В наличии у тебя имеется всего один предмет из требуемых. Та самая книга, в которой сокрыта скрижаль души владыки Захребье Риурика Мирного. А нужно две вещи: плюс шестеро таких девушек, собранных в одном едином определённом месте на свете. Но он замолчал, а я констатировал своё приближение к открытию тайн древности. Интересно, чего намудрил Рюрик Мирный, скрывая державу Вместе со своим прахом в том саркофаге пробормотал я еле слышно и никак не надеясь на развернутое пояснение. — Я смею надеяться, что тебя не ввело в заблуждение второе имя, великого Рюрика. Артур преобразился, став напряженным и очень серьезным. — Мирного. Вместо наводящего вопроса я испытывающе уставился на мудрого друга. Это лишь присказка. Ведь на самом-то деле это самый кровавый воитель, который навёл полный порядок в восточных землях, заявил антиквар. Проникса? Он среагировал на моё удивление. А теперь представь, как он обезопасил свой символ всей власти. Проникса, ещё как Проникса. У меня даже предположение имеется касательно упомянутого тобой местечка вскрытия саркофага, самоуверенно заявил я, думая о одиноком бастионе со спиралью вечности и о малахитовом городе, как о первоочередных претендентах, не делая опрометчивых заявлений, предостерег меня Тикворна в полном серьёзе. Твои первоначальные выводы могут быть ошибочными. Да, Артур, я всё понял, кивнул я и призадумался, сдерживаясь от высказывания вслух своих смелых догадок. Это как с лучами на фресках. Сходятся они или расходятся? А что ты можешь сказать о младшем году Нове? Я риско опаменял тему беседы, чем мне сказанное удивило Артура. Тот попросту пешёл и достал пенсне из кармашка. Но тут он вдруг понял, куда именно я клоню. и не спеша убрал в зрительный прибор на свое прежнее место. Выражение его стало снисходительным или же каким-то отеческим. «Нет уж, мой дорогой Феликс!» — он отрицательно замотал головой. «С делами сердечными я тебе не советчик», — сказал мудрый друг, словно отрезал. «Но помни одно. Абсолютно неважно, кто смотрит на твою девушку, А важно то, на кого смотрит она. Но, ну, она ещё Доракула Лазаря, он вернулся в начало беседы. Надеюсь, что я отговорил тебя, отвези так к нему. Спокойной тебе ночи. С этими словами он встал, побрал стул на место и вышел, оставив меня с ворохом противоречивых чувств о своём ближайшем будущем. Например, о утре, что вот-вот сменит ночь.